Затем все до последней капельки крови впитал раскаленный щебень. Покончив с очередной проделкой Ракшасов, норбуримпочи обратил просвещенное внимание на развалины, окруженные засохшим кустарником и черными, словно со стволами неведомых деревьев. Он впервые видел такие уродливые колонны из белого камня, похожего на затвердевший сыр, и такие лестницы, заверченные без всякой на то надобности. недаром обнаженные изваяния подозрительно смахивали на докинь любительниц крови опытного охотника за чертовщиной ничем не проведешь йог сразу догадался что перед ним убежище прета омерзительных созданий обреченных за грехи на вечный голод приисполнной отваге как донкихот завидевший ветряную мельницу он подтянул сполшую с плеча шкуру и устремился в атаку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 Казалось, что миры рождаются и гибнут под ногами богини, черной, как Кали, властительниц любви и смерти. Собрав все мужество, норбуримпочи Буримпочи твердо переступил через порог. Оставляя на голубом горсе ковра отпечатки пропыленных подошв, он вошел в мистический хоровод и, улучив мгновение, дунул в лицо чернокожей прямо в ее чувственный плотоядно оскаленный рот, где огненно трепетало жало. Безотказное заклинание разрушило образ сотканной из частиц света, используя эффект внезапности и сотворив в помощь себе сияющую сапфиром проекцию нирманического иллюзорного Будды, отважный воитель распылил на внечувственные элементы вторую апсару и погнался было за третьей, кощунственно скопированной из доброй леди Джой, но был остановлен угрожающим толчком в спину.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 Приперев монаха к стене, точно жука булавкой, он, не отводя оружие, спросил, «Ты кто?» Норбу языка белых людей не понимал и потому безмолвствовал. «Отвечай, или я проделаю в тебе такую дырку», не находя подходящих слов, Аббас не закончил угрозы и на всякий случай повторил вопрос по-китайски.